Глава 48 «Вы подвергаете несовершеннолетнюю несанкционированным медицинским процедурам», заявил сидеющий мужчина в темном костюме, когда Майя стала спрашивать, чем вызвано такое вторжение. А когда Джербер присоединился к ней на нижней площадке, тот человек, очевидно адвокат, уже размахивал срочным предписанием суда по делам несовершеннолетних. Темный холл огромного дома заполонили люди в форме, Фонарики агентов рассеивали мрак. Четыре женщины средних лет следовали за юристом. Пока что не держались в сторонке и молчали. Психолог никогда не видел такой мобилизации сил правопорядка ради одного ребенка. Кто-то явно раздул инцидент. Кто-то очень влиятельный, подумал Джербер, вспомнив то, что говорил Гульель Моаннелли Кателани о людях, находившихся в сговоре с его бывшей женой. «Я доктор Джербер. Я не подвергал Эву никаким медицинским процедурам. Тут же выступил он в свою защиту. Вечером я приехал помочь моим знакомым, поскольку думал, что из-за погоды они могут оказаться без связи, и действительно, у них отключилось электричество. Он надеялся, что эту ложь не разоблачат. Моя сала его поддержала. Я попросила доктора Джербера остаться с нами на ночь. «У нас есть заявление от матери, девочки». Внес свою лепту инспектор. Майя хотела было что-то ответить, но психолог остановил ее, бережно взяв за руку. Незачем говорить полицейскому, что Беатрича, возможно, сейчас где-то здесь. Прячется в каком-то крыле необозримого дома. «Мать была полностью в курсе моих визитов», — возразил он. «Можете спросить домоправительницу правительницу, сеньора Ванини, которая живет в Сан-Джеминьяно, она подтвердит». Инспектор промолчал. Возможно, у него не было достаточных оснований, чтобы их задержать. «После того, как мы установим ваши личности, вы сможете отсюда уехать», — снизошел он. «А девочка?» — яростно взвилась Майя. Глаза у нее засверкали. Джербер понял, что был неправ, сомневаясь в ней, считая ее соучастницей в этих махинациях. «У нее агорафобия», — сообщил он, имея в виду Эву, хотя и считал, что на самом деле... Расстройство является наведенным. Она не может покинуть дом. И, разумеется, не может оставаться одна. «Одна она не останется», — отчеканил сидеющий адвокат, больше ничего не прибавив. Потом сделал знак четырем женщинам, которые тут же стали подниматься на верхний этаж. Даже не имея никаких улик, в эту секунду Джербер окончательно убедился, что перед ним люди, подстроившие ловушку, в которую он попал. Он чуть было не произнес в знак приветствия их девиз «Аудире дисцера ведера». Чуть позже Майи позволили в сопровождении двух полицейских подняться в ее комнату, чтобы собрать одежду и личные вещи. Все это она, как попало, побросала в сумку. И даже не разрешили попрощаться с Эвой. Джербер ждал ее внизу, стоял на холоде рядом с Дефендером. Он был взбешён завершением этой ночи и огорчен тем, что не смог помочь маленькой пациентке освободить ее от забравшего над ней власть призрачного ребенка. Этот призрак был искусственно внедрен в ее разум и подпитывался поддельными воспоминаниями и откровенным враньем. Если бы только Эва успела под гипнозом завершить портрет матери — она бы собственными глазами увидела подлинные черты воображаемого друга. Такое откровение развеяло бы чары, опутавшие ее разум и подавляющие волю. Раздумывая над этим, Джербер на миг поднял голову и устремил взгляд на огромное здание. Свечи на подоконниках превратили угасший дом В дом огней. Огонек плясал из-за окном Эвиной комнатки. Рядом, со свечой в руках, стояла и сама девочка. Стояла молча, неподвижно. Светлые волосы рассыпались по плечам. Их взгляды встретились. Психолог вспомнил, как в самом начале эти глаза показались ему ледяными. Теперь у них читалась немая мольба о помощи. Но он не мог ответить на этот призыв. Он больше ничего не мог для нее сделать. И тут Эва приникла лицом к стеклу, приоткрыла рот и подышала на прозрачную поверхность, выпустив облачко пара. Потом стала рисовать пальцем послание Пьетро Джерберу. Последнее перед тем, как расстаться навсегда. Психолог разглядел мордочку маленького зверька. Потом Эван рисовала спинку, а на ней иголки. Дикобраз обрёл форму, потом быстро исчез, когда облачко испарилось. Но этого гипнотизёру хватило, чтобы понять, как выглядит мать девочки.